Издательство Эксмо. Марина Ефменюк. Лучшие враги. Пролог. Перетац в шкафу было плохо. Места мало, дверцы закрывались неплотно, и появлялась реальная угроза оказаться пойманной. Недавно я нашла новое убежище за кажеткой в стенной нише. Кажетка давно на ладан дышала и в галерее стояла исключительно для заполнения места. Я уже два раза за ней укрывалась и ни разу не поймали. Жаль, что сегодня не успела добежать. Дверь классной комнаты раскрылась неожиданно, с тревожным скрипом. Я поджала коленки к подбородку и ненадолго затаила дыхание, стараясь получше расслышать шаги. Тяжёлые, лёгкие, стучат ли каблуки? Кто это вообще явился и по мою ли душеньку? Человек ходил туда-сюда, выдвигал ящики, открывал полки, видимо, что-то искал. Без раздражения, неторопливо. Вдруг он остановился напротив моего убежища и заслонил с собой тонкую полоску света, пробившуюся сквозь щелку между створками. «Господи, пусть он просто пройдет мимо!» Очень-очень прошу. С высшими силами у нас никогда диалог не складывался. Они или страдали глухотой, или игнорировали именно меня. В этот раз молитвы вновь не помогли. И дверцы резко раскрылись. В шкаф хлынул чистый дневной свет классной комнаты. От внезапной острой паники Я отпрянула к стенке, инстинктивно стараясь увеличить расстояние между собой и тем, кто меня обнаружил. Однако Тайник раскрыла вовсе не кузина Эбигейл и даже не кузен Вайран, у которого появлялось буквально собачье чутье, когда дело касалось поисков трусишки Энни. Сверху вниз колючим взглядом меня изучал Воспитанник Деда Парнаса. Высокий, худощавый, русые волосы собраны в небрежный пучок, заколатый деревянной палочкой-булавкой. В мочке уха висела серёжка, как у девчонки. И я не очень-то понимала, зачем парню в ухе кольцо. Но не мне, честно говоря, судить. Если бы он вставил серёжку в нос, ему бы и слова никто не сказал. Калиб Грэм не был нам даже дальней роднёй, посторонний мальчик после смерти его родителей, привеченный в замке. Он и вёл себя как посторонний, но, в отличие от меня, его любили и никогда не называли приблудышем. Вообще он здесь почти не жил. Второй год учился в магической академии и приезжал только на каникулы. Я слышала, как кузина Арветта говорила, будто Калеб чудовищно красивый. Не знаю, что насчёт красивого, но мне он точно казался чудовищем. Пусть он и умел притворяться нормальным получше остальных. Монстра живущего внутри выдавал холодный, высокомерный взгляд. И я старалась держаться от приёмыша подальше. Даже сейчас хотелось выдавить лопатками стенку шкафа, чтобы увеличить дистанцию. И долго ты собираешься прятаться в шкафу? Эннери тихо спросил он. Долго? Всю жизнь. Бесмертно люблю замкнутые пространства. А ещё Мы оба знали, что в это замкнутое пространство меня заставило спрятаться вовсе не весёлое, играв в прятки с кузенами. И если из всех детей Истван, только у нагуленной внучки великого светлого мага Парнаса, пока ещё не пробудился дар, то пиши пропало. В нашем замке, как на петушиных боях, выживал сильнейший, а я была самая слабая. и преблудная. Вот же заклинило. Это от сильного нежелания оказаться выданной. Из коридора донёсся безнадёжно ломающийся голос Вайрона. Эбби! Уверен, я её видел где-то здесь. Может, она забежала в классную комнату? Калеб обернулся через плечо, потом вопросительно посмотрел на меня. Я кусала губы, И мысленно молила, чтобы он промолчал. Не надо помогать. Не надо вмешиваться. Ничего такого не надо. Просто закрыть шкаф и уйти из классной комнаты. А если вдруг походя проснётся человеколюбие, то сбить стаю со следа и отправить куда-нибудь подальше в замковое подземелье. Пусть они там всласть побродят. под хоровое всхлипывание Люсиль и Орветты. «Послушай», — выдохнула я хрипловатым шепотом, «ты можешь просто закрыть шкаф». Не разрывая зрительного контакта, Калеб вытащил с полки над моей головой какой-то учебник и закрыл дверцы. В узкой щелке между створками вспыхнула полоска света, когда он отошел. По наборному паркету прошелестели шаги. Скрипнула открытая дверь классной комнаты. «Калеб, ты видел Эннери?» Голос у Вайрона был таким же мерзостным, как он сам. «Не выдавай меня! Пожалуйста, пожалуйста, пож...» Она в шкафу. Бросил этот урод и теперь действительно ушел. Сердце забилось как припадочное, и нахлынули эмоции разные, незнакомые, тёмные, не вдохнуть от них, не выдохнуть. "Тук-тук", говорила Эбигейл. "Мы идём, трусишка Энни. Ты готова к стрижке?" И я взяла самые острые ножницы. Внутри у меня вдруг стало Тихо, тихо. Как перед грозой, когда точно знаешь, что вот-вот рванёт гром, и тревожно задерживаешь дыхание в ожидании этого басовитого переката, вызывающего желание броситься в укромное место. И ярость, как тот самый гром, зарождалась медленно. Заворачивалась где-то в районе Солнечного сплетения, скопилась, набрала силу, а потом прошила и разум, и тело. Дверцы раскрылись сами собой, и ударив по протянутым рукам Эбигейл, заставили её с болезненным оханьем отпрянуть от шкафа. Что-то вы сегодня долго. Я не узнала своего голоса. И в обычные дни, довольно низкого для одиннадцатилетней девочки. У меня уже ноги затекли. А ведь не зря меня не любили в замке. Похоже, родственники подсознательно догадывались, какого цвета дар проснётся в преблюдыши покойной чародейки Риэлы и Сван. Самой непослушной дочери великого Парнаса Какая право ирония. В большой стае прославленных светлых магов, кичащихся чистотой крови, появилась маленькая ведьма.